Под утро выпал иней. А гольцы закоченели так, что еле попадал зуб на зуб. Пришлось перебираться в подъезд ближнего дома и досыпать там, под лестницей. Почти все они кашляли. Днем ребята приняли решение взять на хапок у какой-нибудь Непмэнши сумочку с деньгами. Долго обсуждали план. Самую ответственную роль взял на себя Гарько. И потребовал на это время у ахнаря финку. Ленька сперва уперся, потом нерешительно отдал. Гарько-лохматый был коновод. И не подчинись ему Ленька, а гольцы, пожалуй, прогнали бы его, а то и силой отняли нож. Когда стемнело, маленькие грабители поднялись вверх, по Фундеклеевской к памятнику Гетману Богдану Хмельницкому. В одном из ближних переулков остановились. Место было тихое, фонарь на перекрестке – Бросал маслянисто-желтое пятно на полуголые каштаны, тополя, на усыпанный жухлой листвой тротуар. Освещал ближние дома, пузатую тумбу для афиш. Ребята прислонились к цоколю железной ограды в жидкой тени полуоблетевшего сада. Закурили и взяли под наблюдение оба конца переулка. Ленька, обиженный тем, что пришлось отдать финку, неспокойно ежился. «Ладно». Но если лохмач попробует зажилить перо, он кирпичом проломит ему башку. Мимо солидно прошла пара. Мужчина в демисезонном пальто и шляпе под руку с откормленной дамой, от которой потянулся еле уловимый запах духов. Некоторое время спустя по той стороне переулка в ногу прошагало двое молодых красноармейцев. Они о чем-то весело оживленно разговаривали. Переулок опустел. Шаркая калошами, тихо проплелся старичок с толстой самшитовой палкой. Опять наступила тишина. Безлюдье. Опасливо обогнув беспризорников, почти бегом прошмыгнуло трое школьников. В другое время огольцы затеяли бы с ними драку, отняли бы фуражку или ранец. Но сейчас они словно не заметили учеников. Не до них было. До чего, однако, бесконечно время тянется. А хнарю казалось, что минуло уже несколько часов, а они и 20 минут не стояли в переулке. Томился Игарька лохматый. Не стерпев, он медленно прошелся вдоль ограды до темного угла, почти исчезнув из поля зрения ребят. Потом выглянул. Слюнчай вдруг сплюнул, пробормотал. — Это не совсем то, что пишут в книжках. — Люнька посмотрел на него с удивлением. — Ты про что? «Так, — пренебрежительно сказал слюнтяй, — все равно не поймешь. Ведь ты же не знаешь, что такое Стивенсон, Густав Эмор или капитан Мэрриет? Не знаешь, что такое Африка, Антилопа Гну, Ковбои? Или вот, например, роман «Черный пират»? Не читал, конечно? «Тысяча чертей, сеньор! Или кошелек, или я накормлю вас свинцом из этой шестизарядной игрушки!» Оказывается, все это лишь в книжках интересно. Маски, револьверы, бумеранги — А в жизни вот мы, жалкие охотники за данской сумочкой, стоило из-за этого скитаться со всякой рванью. Ленька действительно ничего не понял и с любопытством спросил. — У тебя, слюнтяй, есть кто из родни? — разве ты имеет значение? — Ну, предположим, где-нибудь в Полоцке живет тетка. — Что толку? Она сама теперь ютится в двух комнатенках и последние ротонды тащит на барахолку. В общем, нечего вспоминать. Я для нее теперь не романтик, а шпана». «Трепишься ты все», сказал Ахнарь свысока. «У вас там, у баров, все не как у людей было. Зырь вот лучше в оба, а то провороним Непманшу». Вернулся от угла Гарька. Вскоре по булыжинам мостовой продребезжала пролетка. Показалась женщина с белой пушистой собачкой на поводке, но сумочки у женщины не было а сзади в развалку шел кряжестый мужик в деревенском свитке. От центра города мягко доносился гул. Звонки трамваев, небо там по желтоватому светилось. Сырой, тяжелый, промозглый воздух пробирался сквозь лохмотья к голому телу. Ленька стал зябнуть. Нервное возбуждение спадало. Хотелось куда-нибудь в тепло. Не настаивая Гарька, пожалуй, огольцы ушли бы искать асфальтовый котел. Переулок вновь надолго опустел. Мелко зацокали каблучки, из-за угла вынырнула женщина в манто. Впереди нее тянулась еле заметная тень. По мере приближения к ближнему фонарю тень укорачивалась, чернела и переходила назад. Уже можно было разобрать, что в руке, затянутой в перчатку, Непманша несла небольшую лаковую сумочку. «Ага, вот ее-то и дожидались огольцы». — Готовься, братма! — тихо сказал Гарько. — Зеки! А гольцы рассыпались. Ахнарь прижался к могучему старому каштану, слился с его стволом. Слюнтяй спрятался за афишную тумбу. Возле цоколя ограды остался один лохматый. Тень за женщиной теперь катилась мячиком. В свете фонаря можно было разглядеть переливчатый блеск черного бархатного манто, вуалетку на ее шляпе горделивую складку ярких накрашенных губ. А Галец шагнул женщине на перерез, жалобно протянул руку. — Тятенька, дай пятачок. Весь облик горожанки выразил отвращение. Она обошла Гарьку, словно боялась, что беспризорник прикоснется к ней. — У меня, мальчик, с собой нет мелочи. Лохматый вновь забежал ей наперед, нагло перегородил дорогу. «Да вон, сумочки, Жалко, да?» «Отстань! Я ведь тебе сказала, проходу не дают!» Женщина вновь стала обходить Лохматова, неприязненно следя за его движениями, не видя, что делается вокруг. Сзади к ней бесшумно на цыпочках подкрался ахнарь Рывком схватил сумочку, дернул, но лаковый ремешок был надет на руку, и это затормозило осуществление ленкиного плана. Пока он тянул сумочку к себе, Непманша быстро оправилась от внезапности, уцепила Леньку за рубаху. Лицо ее исказилось. «Отдай, бандит! Отдай! Помогите!» — крикнула она. Сумочка была уже у ахнаря. Он рванулся, но женщина, нежная и холеная с виду, оказалась сильной и энергичной. Она норовила отнять назад свою собственность. С другой стороны улицы показались двое рабочих. Услышав крик, они приостановились. Затем побежали к месту свалки. «Шухер!» — крикнул своим ребятам Гарько и выхватил финку. Под светом фонаря вспыхнуло лезвие. «О, сука!» — женщина разжала руки и отшатнулась. «Убивают!» Почувствовав себя свободным, Ленька, что есть духу, кинулся вдоль садовой ограды к темному переулку. Сзади нарастал гулкий топот тяжелых сапог. Кахнарю, как было установлено раньше, сбоку подскочил вынырнувший из-за афишной тумбы слюнчай. Ленька на ходу передала ему лаковую сумочку. И тут же мальчишки разбежались в разные стороны. Однако тщательно разработанный план не удался. Краем глаза Ленька успел заметить, что один из рабочих, прибежавших на помощь Непманше, сшиб с ног Лохматова. Ограбленная женщина ударила беспризорника по щеке. До донесся донёсся громкий голос рабочего. «Нельзя, гражданка!» «Мерзавец!» — запальчиво кричала Днепманша. Еще и ножом хотел!» «Где надо, разберутся!» Слова эти Лёнька слышал уже за спиной. Больше он не обращал внимания на то, что делается позади. Все его внимание сосредоточилось на втором рабочем, длинноногом молодце в сапогах. «Заметив перетырку сумочки...» Этот парень бросил преследовать технаря и круто свернул за слюнтяем. Вот и перекресток. Ленька в последний раз мельком оглянулся назад. Гарьку Лохматова успели поднять с тротуара и держали с двух сторон потерпевшие Непманша и первый рабочий. Его длинноногий товарищ в сапогах гнался за вертка вилявшим по переулку слюнтяем. К ним приближался еще какой-то человек. Ленька понял, что выручить ни одного из корешей невозможно и не стал дожидаться, когда вспомнит о нем. Свернув за угол, он припустил посередине мостовой, подальше от злосчастного места. Вдруг что-то черное рванулось из-под ног, и Ленька чуть не упал. Кошка! Ум, зараза! Спустя полчаса Ленька пришел к памятнику Богдану Хмельницкому. Чугунный, обсыпанный снегом гетман с побеленными усами, безмолвно держа булаву, сидел на вздыбленном коне. Поблизости не виделось ни одного живого существа. А именно здесь, на случай потери друг друга, и должны были после операции встретиться огольцы. Значит, и слюнчая не удалось убежать. «Эх, не повезло им. Гляди, еще и в тюрьму посадят». А хорошие были огольцы. И Финка пропала. «Зачем он, дурак, отдал ее Гарьке?» Конечно, хорошо, что хоть сам-то остался на воле. А все-таки и перышко жалко. Сорвалось дело. Пугливо оглядываясь, ахнарь прошелся по неширокому переулку, где огольцы устроили хапок. Не ждет ли за этой афишной тумбой, за каштанами, тополями, засада, вроде той, что они приготовили днепманше? Нет. По-прежнему здесь глухо, тихо, словно и не было полчаса назад криков и свалки. Бесшумно летят опаленные заморозком покоробленные листья из сада. Фонарь льет маслянистый свет. По-прежнему от городского центра доносится мягкий гул звонки трамваев. Все же Ленька настороженно прислушивался к малейшему шороху. Зорко присматривал ко всякой тени. И особенно тщательно обшаривал глазами тротуар, мостовую. Он лелеял тайную надежду найти финку, обороненную Гарькой, Или его преследователями. А вдруг наткнется и на лаковую сумочку. Вновь с пустыми руками вернулся к памятнику Гетмана на застывшем коне. Значит, все кончено. Жизнь индейка, судьба копейка. А что, если на допросе у следователя огольцы выдадут и его, Леньку? Не должны бы. За это беспризорники, по примеру воров, забивают насмерть. Ну а все же, скажем, проговорятся... Судейские, они хитрые, могут запутать. Пожалуй, надо не нарезать из Киева. Ждать, пока сгробастают. И прямо с площади Ахнарь отправился на вокзал. Путь наметил в Крым. Там теплынь, море, винограду еще больше, чем в Одессе. И к зиме тоже начнут принимать в приюты. Эх, где наша не пропадала? В этот же вечер Ленька в пассажирском поезде покатил в Полтаву. Скрючившись, он лежал в собачьем ящике и мурлыкал песню без слов. Ему почему-то вспомнилась тетка Аграфена. «Босиком хочешь стать?» — часто пугала она его. «Угодить в рестанские роты?» И вот он угодил. Оказывается, и жулики люди. Конечно, лучше бы определиться на завод, но, в конце концов, и на воле жить можно». А что будет дальше, завтрашний день покажет.